а пока следует ходить обнаженной, спать на циновке, подложив под голову кусок свернутой кошмы, и с утра до вечера готовиться к боевой жизни. Увидев, что царица рассмеялась, девочки немного осмелели. «Милета уже садится с гривы», — сказала Кадмея. «А ты?» «Я пока с подставки, но я научусь». Царица когда-то сама прошла все это. Но ей хочется поговорить с девочками. И она спрашивает, «Как это с гривы?» «Ну, с земли, с разбега», — хвастается Милета. «Я подбегаю к Минаде, хватаюсь за гриву и забираюсь на шею. А она поднимает голову и стряхивает меня на спину. Минада умница, она умнее Калиссы". «Нехорошо так говорить» три Бемилета, замечает Лаэрта, и смущенная девочка умолкает. «Вы уже учили заветы?» — спрашивает Годейра. «Давно», — отвечает Кадмея, «хотя заветы они выучили только в этом году. Расскажите». Девочки встают со скамьи и, подняв сложенные ладони над грудью, на перебой повторяют первый, второй и третий заветы. — Мало выучить заветы, — говорит царица. — Надо уметь их исполнять. — О чем говорит третья заповедь? — Амазонка не чувствует боли. — А вы? Задавая этот вопрос, Годейра наперед знала, что последует дальше. И до нее, и при ней дети испытывали себя одинаково. Кадмея вытянула два пальца и положила в рот Милете. Та сунула свои пальчики в рот Кадмеи. Затем они начали сжимать зубы. «Хватит, хватит!» — улыбаясь, сказала Годейра. «Так вы откусите друг другу пальцы. Я верю, вы настоящие амазонки!» За окном раздались резкие звуки рога. Лаерта сказала. «Девочкам пора на обед!» Годейра ласково шлепнула к по ягодице и отпустила девочек. «Может быть, Великая посмотрит по норий?» — спросила Лаерта. Царица утвердительно кивнула головой. Лаерта повела ее в помещение для самых маленьких. Их покормили раньше, и они уже спали. Жрица-няня хотела поприветствовать царицу обычным хайра Великая», но Годейра приложила палец к губам. Она тихо пошла по проходу между подвешенными щитами. Молочным пеленок не полагалось. Они спали на подстилке из сухого сена. Подстилка часто менялась, и царице не пришлось делать никаких замечаний. Сама Годейра тоже когда-то спала на щите, и порядки по Панория знает. Здесь с первых дней амазонку приучают к суровой жизни. Первую игрушку она сделает сама из коры альхи или липы. Это, конечно, будет лошадка. Делается игрушка просто. Берут широкую полоску молодой коры, делают два надреза с обеих сторон. Крайние полоски подгибают вниз, это будут ноги. Среднюю полоску С обоих концов загибают вверх. Это шея и голова лошади. Это и хвост. Потом девочки помогут изготовить маленький лук и стрелы. Потом сплетут из лозы щит. Из кизиловых прутьев наделают дротиков. На втором году она получит деревянную лошадку на колесика. Ее научат делать из глины, маленькие колесницы. Вот и все ее игрушки. Больше ей ничего не потребуется. Как только девочка встала на ножки, ее приучают к занятиям гимнастикой. Впрочем, это делается и раньше. Полугодовалых подносят к перекладине и заставляют цепляться за нее ручонками. Затем деревянная лошадка меняется на живую. В Панории есть десяток старых кобыл, привычных к детям. В свободное от занятий время девочки около них.